Мазу пожал плечами. «Это даже лучше. Если нас поймают, миледи, они сразу поймут, что вы фрейлина королевы». Но меня это расстроило, потому что какой интерес в приключениях без переодевания. «Ну ладно, раз так», — вздохнула я. «А что мне еще оставалось?» Хотя перелезать через стену большого сада в юбке было ужас как неудобно. Мы перебрались через мусорные кучи, через обвитые сухими стеблями старые подпорки для бобов и нашли в стене выбоины, по которым было удобно забираться наверх. Мазу перекинул через стену веревку, и мы оказались по другую сторону большого сада. Двор по эту сторону стены окружали дома, в которых жили юные придворные джентльмены. В кустах ежевики валялись пивные бутылки, сломанные роговые кружки, Трубки, столы, разбитая лютня, полдюжины стульев, видимо, поучаствовавших в драке. На гвозде, торчавшем из стены, болтался клок чьей-то нижней юбки. Мы пробрались через мусор, и, продравшись сквозь заросли, Мазу что-то сердито бормотал на своем языке, цепляясь за колючки, оказались на аллее, которая вела к нависавшей в темноте мрачной громаде вестминстерского аббатства. Потом... Скользнув в калитку, направились к часовне Святой Маргариты, где лежало тело сэра Джеральда. Мазу бесшумно побежал вперед выяснить, спят ли стражники лорда Уорси. «Да наверняка», — прошептала шедшая вслед за мной Элли. «Они как раз поджидали лорда Уорси с ужина, когда я предложила сбегать в погреб, наполнить их фляжки. Бренди с опиумом, но не славный ли напиток?» Элли хихикнула. Появился Мазу, сверкнув зубами в темноте. Спят, как дети. Мы осторожно пробрались мимо стражников, они так мило прикорнули на скамейке, прислонившись друг к другу, и открыли тяжелую деревянную дверь в часовню. Рядом с телом, завернутым в саван, горело шесть толстых черных свечей. Стол был накрыт дорогим полотном. Несомненно, ожидался и искусно сделанный гроб, но пока его не было. Было очень холодно и страшно. Через старинные витражные окна светила луна, отбрасывая на саван голубые и желтые тени. В часовне стоял ужасный запах. Элли вздрогнула и перекрестилась. Амазу стиснул амулет, который он всегда носит на шее, и что-то пробормотал на своем языке. Я сглотнула, шагнула вперед и с бьющимся сердцем приблизилась к трупу. Воня впрямь была ужасная, хуже, чем от ночного горшка. И к ней примешивался еще один запах, неприятный и горький, который бил прямо в ноздри. Странно, но от этого запаха мне захотелось плакать, хотя я не могла понять, почему. Конечно, это грустно, когда кто-нибудь умирает, но нельзя сказать, чтобы я уж очень любила сэра Джеральда. Он лежал на спине. Нож они, конечно, вынули. Я задержала дыхание и откинула саван с его лица. На веках сэра Джеральда лежали монетки. Я убрала их. Глаза у него были наполовину открыты и напоминали желе. Я поднесла свечу поближе, но никакого отражения убийцы в них не увидела. Надо было еще взглянуть на рану, но мне совершенно не хотелось трогать тело, чтобы не навлечь на себя проклятие. С одной стороны... Дух сэра Джеральда должен бы быть доволен, что мы ищем его убийцу. Но с другой, сэр Джеральд и при жизни не был большим добряком, так чего ожидать от привидения.